Пустынные окрестности Петербурга Не могли продовольствовать скоплявшегося там людо И по зимним путям туда тянулись Бог вести из какой дали Тысячи вазов из дворцовых сел И помещих усадеб с хлебом И прочими припасами для двора и дворян Другие тысячи из внутренних городов С купеческими товарами И такое бивачное, случайное существование